Это очень реальная опасность. Мистер Мабл был не против, сплетен. Он был даже рад, когда о нем распускали слухи. Но сейчас слухи и сплетни совсем ни к чему. Он не может себе позволить такого. Он живо представил, как все это происходит. Энни, без всякой задней мысли, обронит какую-нибудь фразу. А миссис Саммерс тоже без задней мысли где-нибудь повторит ее, снабдив подробностями. Тот, кто ее услышит, понесет домыслы дальше, и прежде чем новость дойдет до полиции... Вся округа будет бурлить от самых разнообразных слухов, один другого невероятнее. Новая мебель, конечно, и так породила множество сплетен. Если к ним добавится что-то еще, жди катастрофы. Анонимные письма в полицию, комиссии из соседей, тайно ведущие собственное расследование. Конечно, о подлинных фактах пока никому ничего не известно. Но мистер Мабл не хотел никаких, даже самых вздорных подозрений, ведь его положение все еще уязвимо. Стоит лишь пробудить интерес полиции, хотя бы к его операциям с валютой, и они легко найдут что-нибудь, связанное с некоторым количеством банкнот, перешедших к нему давней ненастной ночью. Он рискует не только деньгами, спокойной жизнью, мебелью в стиле ампир, в опасности сама его жизнь. Начитавшись книг о преступниках, он давно составил себе представление и о камере смертников, и о способах казни. Его тело сводило судорогой при одной мысли об этом. Нет, никакого риска. В воображении он не раз представлял, как его будет ни свет, ни заря. В зарешеченное окно смотрит серое мрачное утро, и его, полуживого от страха, тащат по серому коридору в особую камеру, где его ждут петля и люк под ногами. С залитым потом лицом он прогнал эту картину прочь и повернулся к жене. «Нет», — сказал он, — «я не хочу здесь никаких приходящих уборщиц. Ты должна справляться сама». Миссис Мабл не смогла подавить протест, услышав такие слова. «Но, Уилл, дорогой, мне кажется, ты не понимаешь меня. Я ничего не прошу, совсем ничего. Ты мне даешь на хозяйство девять фунтов в неделю, это гораздо больше, чем я трачу. На эти деньги можно было бы содержать постоянную горничную, а то и двух, с наколками, передниками и прочим. Но я тоже этого не хочу. Слишком много с ними хлопот. Мне бы хотелось только, чтобы миссис Саммерс, как прежде... Приходила к нам три-четыре раза в неделю и помогала мне в самом трудном. — Честное слово, Уилл, для меня тут слишком много работы. — Откуда у тебя много работы в этом маленьком доме? — Конечно, Уилл, я все могу сделать сама. Но ведь глупо целый день мыть, подметать, вытирать пыль, когда многие были бы благодарны, если бы я им позволила делать это вместо меня. У меня все еще ноет спина после того, как я вчера поднимала матрацы. «Чушь — Чушь! — отрезал мистер Мамбл. Миссис Маббл не умела спорить, отстаивая свою точку зрения. Она и так уже произнесла две речи, каждая из которых была втрое длиннее обычных ее высказываний. На большее она пока была не способна и погрузилась в обиженное молчание. Мистер Маббл же снова сражался с мыслями, которые пробудила в нем Женина просьба. Воображение на сей раз мучило его с особой жестокостью. В голове миссис Мабл тоже шла напряженная работа. В этот день прибыли первые покупки, сделанные ею в субботу. Автомобиль доставил большие коробки, полные самых удивительных вещей, доступных когда-либо ее фантазии. Она млела, глядя на них. Тут были дивные шляпки, которые потрясающие шли, хотя она втайне себе призналась, что модный нынче фасон в форме колокола не приводит ее в восторг. И еще очаровательные женственные пуловеры, в которых Как она с радостью обнаружила, она еще очень даже ничего. А ведь до сих пор ей казалось, половер хороши только для молоденьких девушек. И еще, целыми коробками, изысканное белье. Цены сначала ошеломили ее, но потом она уговорила себя, что деньги на то и существуют, чтобы их тратить.